пять со звездочкой для россии с которой эйлер был связан в течение почти всей своей научной деятельности круглая скобка в годы жизни в берлине он оставался деятельным со членом петербургской академии печатаю ее изданиях значительную часть своих работ консультируя по различным вопросам включая подбор сотрудников академии и руководя занятиями командированных к нему молодых ученых конец круглой скобки его труды имели особое значение Многие приклады работы Эйлера, например, по картографии и по морскому делу, были предприняты, чтобы дать ответ на запросы русских правительственных учреждений. В России печатались и трактаты Эйлера, и его учебники элементарного содержания, значительно повысившие уровень математического просвещения. Руководство к арифметике Эйлера вышло на русском языке двумя изданиями в скобках 1740 и 1760 годы. Универсальная арифметика по-русски была издана раньше 1768-1769 годы, чем ее немецкий оригинал. Полное введение в алгебру 1770 год и выдержало три издания. У Эйлера учились первые русские академики по математике, в скобках С.К. Котельников, 1723 по 1806 годы, и по астрономии, в скобках С.Я. Румовский, 1734 по 1812 годы, известный также и как автор нескольких математических работ. Во второй петербургский период Эйлер становится центром целой группы ученых, в которую входят кроме названных, его сын И.А. Эйлер, чьи заслуги впрочем сводятся к тому, что он был в качестве техническим помощником отца. Племянник Эйлера НИ Фус 1755 по 1826 годы, тоже помогавший почти слепому Эйлеру, автор многих оригинальных исследований, преимущественно по дифференциальной геометрии. А И Лексель 1740 по 1781 годы известен своими работами по полегонометрии. Астроном и геометр Ф. И. Шуберт 1758 по 1728 годы. Самостоятельные математические исследования этих учеников Эйлера состоят преимущественно в решении частных задач, поставленных в работах учителя или связанных с ними притом с определенным геометрическим уклоном и в рамках Эйлеровых методов и приемов. Такое направление вело в сторону от столбовой дороги математики того времени, и в XIX веке потребовались труды М.В. Остроградского и п л Чебышева, чтобы придать новый блеск Петербургской математической школе.